земные боги смертны. Последний год-полтора перед смертью Сталин постепенно менял заведенный много лет регламент своей жизни. Старость, годы, полные борьбы, потрясений, нечеловеческая слава и воспоминания – да, воспоминания – все больше давили на плечи вождя. Теперь все чаще, встав, как всегда, в 11 часов утра, Сталин не ехал в Кремль, а вызывал к себе Поскребышева, сосал холодную трубку, подходил к окну, и подолгу смотрел на стылую полоску свинцового неба над темной кромкой леса, на голые деревья парка, над которыми кружилась стая воронья. Как-то он вдруг подумал, что одним из любимых увлечений Николая II во время прогулок была стрельба по воронам. Вспомнив, что в Красном архиве публиковались отрывки из дневников последнего русского царя, Сталин захотел их посмотреть. На другой день Берия всеми государственными архивами ведал МВД, вместе с Паскребышевым принес в кабинет несколько десятков тетрадей в Софьяновом переплете. Сталин, перебросившись о чем-то груз... на грузинском с Берии, отпустил вошедших. Начал медленно листать, затем, несколько раз углубившись в чтение, увлекся. Сталин был поражен. В полсотни толстых тетрадей ничего интересного. Самодержец, похоже, больше ценил саму идею постоянства записей. За тридцать шесть лет не пропустил ни одного дня. Чем их содержание? Погода, беседы, бильярд, чтение, именины, приемы, отношения с Аликс, охота. Вот, пожалуй, об охоте больше, нежели о чем-либо. Тетрадь, датированная 1895 годом, подытоживала охотничью удачу царя. За все время убито мною три зубра, двадцать восемь оленей, три козы, восемь кабанов, три лисицы. Равно 45. Стрелять царь любил. Гулял и убил ворону 8 ноября 1904 года. Император на воронах оттачивал глаз, бил метко. Сталин уже почти без интереса перелистывал тетради. Везде одно и то же. Не везло России с царями, может быть, подумал он. Не туда стреляли. Что будут говорить о нем Сталине после его смерти? Люди любят ревизовать отгоревшие жизни не понимая, что ушедшее время изменить нельзя. Неужели кто-нибудь посмеет и у него искать что-то ложное, ошибочное? Нет, это невозможно. Была Россия в мгле, стала могучей державой-победительницей. Все отлажено. Еще один-два фантастических рывка, и государство будет диктовать всем свои порядки». Паскребышев не раз заставал хозяина, неподвижно стоящему у окна в столовой, или сидящим в кресле кабинета, повернутом в сторону парка. О чем думал вождь, понимая, что при всем своем величии он смертен, как все? Сталин достиг абсолютной власти над людьми. Порой ему казалось, что его владычество безгранично. Если бы он знал Достоевского, то мог бы вспомнить главу «Великий инквизитор» из романа «Братья Карамазовы». В глубочайшем монологе «Великого инквизитора» Гений русского писателя выразил взаимосвязь, соотношение, диалектику между идеей, свободы и диктатором, наместником Бога на земле. Я понимаю, что какие-либо буквальные аналогии здесь рискованы. Однако Достоевский подводит к мысли, диктатор может осквернить великую идею, поправ свободу. Благодаря идее миллионы, – размышлял писатель, – будут считать нас за богов, за то, что мы, став во главе их, согласились выносить свободу и над ними господствовать. Так ужасно им станет под конец быть свободными. Ибо забота этих жалких созданий не в том только состоит, чтобы сыскать то, перед чем мне или другому преклониться, но чтобы сыскать такое, чтобы все уверовали в него и преклонялись пред ним, и чтобы непременно все вместе. Вот эта потребность общности преклонения и есть главнейшее мучение каждого человека единолично, и как целого человечества с начала веков. Говорю тебе, что нет у человека заботы мучительнее, как найти того, кому бы передать поскорее тот дар свободы, с которым это несчастное существо рождается. Не уверен, что Сталин когда-нибудь читал эти строки, но, думаю, он понимал, что смог заменить Бога на идею, и в нее поверили все. В том историческом порыве к блаженству, счастью, радости, которое обещала идея, Как-то быстро оказалась ненужная свобода, за которую сражались на баррикадах. Люди нашли в нем того, кому можно передать тот дар свободы. Уж знает, как ею свободы распорядиться. Рискну продолжить монолог великого инквизитора. Народу мы дадим тихое смиренное счастье, счастье слабосильных существ. Такими они созданы. Они станут робки и станут смотреть на нас и прижиматься к нам в страхе,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 Этот долгий монолог великого инквизитора мог быть созвучен размышлением советского диктатора, склонного на закате своих лет к размышлениям о прожитой жизни. Но едва ли он мог разделять афоризм Синеки: «После смерти нет ничего». Древний мыслитель утверждал, «После смерти нет ничего, и сама смерть – ничто. Ты спрашиваешь, где мы будем после кончины? Там же, где покоятся нерожденные». «Как это «после смерти нет ничего»?» а его бессмертная слава, деяния, великие свершения – такие люди, как он, полагал Сталин, вспоминая отрывок из мертвой латыни, передают светильник жизни не отдельным людям, а времени, и эпохи, вечности. До конца своих дней Сталин в минуты размышлений нередко обращался вслух или мысленно к религиозным текстам, используя их как метафору, крылатое выражение, библейский афоризм. Думаю, его мысль могла бы соотносить на закате дней собственную жизнь с тем, что было сказано в Священном Писании. Трудно вспомнить все, но у экклезиаста, пожалуй, верно сказано, и меня постигнет та же участь, как и глупого. К чему же я сделался очень мудрым? И сказал я в сердце моем, что это суета, мудрый умирает наравне с глупым, всему свое время и время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него? Да, что будет после него? Передерутся его соратники или сожрет их всех его подручный в пенсне? Нужно подумать об этом по-настоящему. Но зачем такая спешка? К чему этот пессимизм? Разве он не спустился с кавказских гор? которые славятся долгожителями. Все его соперники давно истрели, а он по-прежнему на самом высоком холме власти. Надо поменьше слушать этих врачей, а больше доверять народной медицине. Вглядываясь в голые верхушки зимних берез, диктатор, если бы он читал Льва Толстого, мог бы, повторяя слова великого писателя, поставить перед собой неразрешимый разумом вопрос «Какой смысл имеет моя жизнь?» Ответ должен быть не только разумен, ясен, но и верен, то есть такой, чтобы я поверил в него всею душою, неизбежно верил бы в него, как я неизбежно верю в существование бесконечности. Толстой осуждающе говорил, что есть люди, которые видят смысл жизни в своем личном благе, но тогда живет и действует человек только для того, чтобы благо было ему одному, чтобы все люди и даже все существа жили и действовали только для того, чтобы ему одному было хорошо. Сталин наверняка бы возмутился, если бы эти слова отнесли к нему. Разве он что-нибудь желал только для себя? Разве не знают в народе, как он неприхотлив и скромен? Как он безжалостно отправил на Колыму известную певицу и ее мужа-генерала, когда те решили прихватить кое-что лишнее из поверженной Германии? Разве народ не убежден в том, что все, что он делает, для общего блага? Диктатор был уже давно не способен сказать даже самому себе, даже шепотом, даже мысленно, что у него есть лишь одна, вечная, неприходящая, ненасытная страсть. Нет, ни к умершим женам, ни к тем женщинам, интимную связь с которыми он держал в особой тайне, ни к марксистским идеям, которые он так долго и тщательно препарировал не к народу, который он так обескровил. Нет. Все эти 30 лет он любил только власть. Ну а разве это фантастическая власть, которую он мог проявить росчерком пера или легким взмахом высохшей руки? Разве она использовалась не для народа? Великое и постыдное словословие уже давно утвердило вождя в том, что его ум и твердая рука осчастливливают людей. Разве он не выдвигает все новые и новые идеи улучшения, материального благосостояния народа, укреплению мощи государства. Вот вчера, например, ему доложили о начале реализации еще одной его идеи. Товарищу Сталину, в связи с тем, что вы, товарищ Сталин, интересовались состоянием работ по проектированию гидроэлектростанции, МВД СССР докладывает о проделанной работе. Во исполнение вашего распоряжения ведутся широкие гидрологические, топографические, геологические изыскания на участке реки Урал от города Уральска до Чкалово протяженностью 500 км. Рассматриваются два варианта расположения гидроэлектростанции и плотин в районе поселков Галицины и Красный Яр. Предполагаемая годовая выработка составит 390 миллионов кВт-часов. Водохранилище будет емкостью от 7,7 до 11 миллиардов кубических метров. Окончательный проект задания будет готов к 1 апреля 1953 года. 11 декабря 1952 года. Министр внутренних дел СССР Круглов. Он, конечно, не знал, что в апреле 1953 года его уже не будет в живых, и что еще один исторический сталинский проект не будет осуществлен. Но разве плохая идея, когда берега множества искусственных морей созданных по его воле, будут залиты электрическим половодьем. Правда, ему однажды подумалось, что этими бесчисленными рукотворными морями можно затопить всю гигантскую плоскую страну, ее лучшие угодья, погрузить тысячелетнюю культуру народов в изумрудную толщу воды. Но она отогнала эту непрошенную мысль. Эти утренние часы нередко уносили Сталина куда-то в мглу давно ушедшего времени, к самому началу века то было пиршество его памяти. Немые расплывшиеся черно-белые кадры воспоминаний выхватывали из пропасти отдельные лица. Его робкая кото, суровая труженица-мать, Шаумян Каменев, отдавший ему свои теплые шерстяные носки, когда они тряслись в 1917-м в холодных вагонах от Ачинска до Петрограда. «При чем здесь носки?» Неожиданно вспомнил, как Ленин первый раз поддержал его, как это помогло ему поверить в себя. Но почему историки ничего не писали об этом? Ах, какая преступная промашка! Кто же смел утаить этот исключительный факт? Даже он не использовал его в сумятице борьбы 20-х годов, сражаясь с Троцким, Зиновьевым, Каменевым, Бухариным. Завтра же поручить Берии разыскать эти документы. Нужно в очередных томах его сочинений еще раз напомнить людям, что Ленин его выбрал сам. Не судьба, не случай, а вождь революции. Действительно, в истории остался незамеченным один примечательный эпизод. На дворе был декабрь 1917 года. Под натиском грозных проблем эйфория революционной победы постепенно исчезала. 23 декабря шло очередное заседание Совета народных комиссаров. Председательствовал Ленин. Присутствовали Шляпников, Урицкий, Виноградов, Прошьян, Шлихтер, Минжинский, Акселерод, Сталин, Петровский, Трутовский, Алгасов, Дыбенко, Бонч-Бруевич, Карелин, Луначарский, Калантай, Куй, Козьмин. Рассматривалось, как всегда, множество вопросов: проект декрета о турецкой Армении, конфликт между наркоматом внутренних дел и Высшим советом народного хозяйства, прекращение оплаты купонов, Вермишельная комиссия, упразднение Общегосударственного комитета по делам увечных и передача всего дела в руки Всероссийского Союза у Вечных Воинов и многие другие. Было такой вопрос о предоставлении отпусков товарищу Ленину на 3-5 дней, товарищу Дыбенко на 2 дня, Прошьяну на 1 день и о замене председателя Совета за время отсутствия товарища Ленина. Постановили. Отпуск разрешить. Председателем Совета народных комиссаров назначается товарищ Сталин, а заместителем его товарищ Шляпников. Сталин помнил, что он, замещая Ленина, провел два или три заседания совнаркома. В то время правительство для обсуждения бесчисленных проблем собиралось едва ли не ежедневно. Тогда Горбунов поставил вопрос о допуске на заседания СНК корреспондента из бюро печати. Прошьян докладывала борьбе с саботажем почтово-телеграфного ведомства и предлагал ввести для почтарей трудовую повинность. Сам Сталин сделал сообщение о положении на Дону, о колебаниях в казачьей массе. По ходатайству Алгасова решали вопрос о выделении средств в сенатскую типографию. Что-то, кажется, докладывал Свердлов. Троцкий на сталинских заседаниях не появлялся. Как все это было давно, но не мог же Ленин случайно оставить его вместо себя. Ведь сколько блестящих революционеров было в поле зрения вождя. Почему же этот аргумент в своей борьбе он не использовал в прошлом? Ну да бог с ним, аргументом. Победителю теперь он нужен только для его исторической биографии. Сталину было трудно даже предположить, что Ленин, оставляя за себя Сталина, не придавал этому факту особого значения. Вождя беспокоило, что в составе Совета почти нет представителей национальных окраин. Черносотенцы, бежавшие на юг, все громче кричат, что Ленин сформировал еврейское правительство. В этих условиях его шаг, поддержанный Советом народных комиссаров о временном замещении председателя Наркомом национальности Сталиным, был естественным. Но Сталин, как и во всем, что делалось в аппарате власти, видел, кроме очевидного, и потаенный смысл, выгодный ему. Встряхнув воспоминания, Сталин повернулся на шаги вошедшего. Но это была непривычная фигура Поскребышева которого в ноябре 1952 года по настоянию Берии Сталин согласился наконец отстранить от работы, как и позже Власика. Вчера Берия, который становился ему день ото дня все подозрительнее, что-то говорил насчет того, что, возможно, Паскребышев связан с делом врачей, и его придется проверить. Пусть проверяет? Так же, как проверяли недавно все ленинградское руководство и их выдвиженцев в Москве и других городах. Как проверяли дело, связанное с еврейским антифашистским комитетом, возглавляемым Лазовским, которого Сталин хорошо узнал за войну. Он возглавлял Совинформбюро. Как проверяли недавно возникшие дела врачей-отравителей. Слава богу, он старается обходиться без их помощи. Сколько императоров, королей, президентов, вождей в истории придворная лекарская курия незаметно отправила на тот свет? Кто скажет? Главное – не доверяться этой публике, которую наверняка обрабатывает и сам Берия. Сделаю еще одно отступление. Я уже сказал, что незадолго до своей смерти Сталин после долгих нашептываний Берии согласился на устранение своих двух самых верных помощников – Поскребышева и Власика. В конце жизни вождь не верил никому. Да, никому. Не верил и Берии но не мог не поддаться, когда тот долго и настойчиво компрометировал Паскребышева и Власика, проработавших около него более двух десятков лет. О том, что Сталин не доверял Берии, свидетельствует такой документ. Генерал-лейтенант Николай Сидорович Власик был арестован 16 декабря 1952 года. Его допрашивал сам Берия, а также Кабулов и Владимирский начальнику главного управления охраны МВД Власику было предъявлено обвинение в потакательстве врачам-отравителям, знакомстве со шпионом Стенбергом, а также в злоупотреблении служебным положением, использовании казенных продуктов. Но главное, конечно, было не в этом трафаретном наборе обвинений. В письме на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Ворошилова в мае 1955 года из Красноярского края, где бывший генерал-лейтенант находился в ссылке, говорилось, глава правительства, именно так в письме Власик называет Сталина, примечание Дмитрия Волкогонова, находясь на юге после войны, в моем присутствии выражал большое возмущение против Берии, говоря о том, что органы государственной безопасности не оправдали своей работой должного обеспечения. Сказал, что дал указание отстранить Берию от руководства МГБ. Спрашивал у меня, как работают Меркулов, Кабулов и впоследствии Агаглидзе и Цанави. Я рассказал ему, что знал. И вот я потом убедился, что этот разговор между мной и главой правительства стал им доподлинно известен. Я был поражен этим. Нетрудно представить, что Берию больше всего беспокоило отношение к нему Сталина. Но как он узнал о словах Власика, сказанных наедине вождю? Может быть, их высказал своему фуше сам Сталин? А может быть, Берия подслушивала самого хозяина? Далее Власик в своем письме на имя Ворошилова продолжает. После вызова на допрос к Берии я понял, что кроме смерти мне ждать больше нечего, так как еще раз убедился, что они обманули главу правительства. Они потребовали показаний на Паскребышева. Еще два раза вызывал Кабулов в присутствии Владимирского. Я отказался, заявив, что у меня никаких данных к компрометации Паскребышева нет. Только сказал им, что глава правительства одно время был очень недоволен работой наших органов и руководством Берии. Привел те факты, о которых мне говорил глава правительства. О провалах в работе, в чем он обвинял Берию. За отказ от показаний на Поскребышева мне сказали «подохнешь в тюрьме». Добавлю лишь, что вчерашние сотоварищи применили к Власику весь комплекс мер по добыванию показаний. Ко мне, писал Власик, было применено недопустимое издевательство. При моем возрасте и состоянии здоровья я не мог выдержать. Получил нервное расстройство, полное потрясение и потерял абсолютно всякое самообладание и здравый смысл. Я не был даже в состоянии прочитать составленные ими мои ответы. А просто подругань и угрозы в надетых острых, въевшихся до костей наручниках был вынужден подписывать эту страшную для меня компрометацию. В это время снимались наручники и давались обещания отпустить спать, чего никогда не было, потому что в камере следовали свои испытания. Таковы были дворцовые нравы. Следили за всеми. Никто, абсолютно никто не был освобожден от подозрений. Берия чувствовала охлаждение к нему вождя и мог ждать любого поворота событий. Но Сталин выжидал, что-то обдумывал, внешне оставаясь таким, как прежде. Может быть, был прав я. умение скрывать наука королей? Но вернемся к нашему повествованию. На пороге вместо Поскребышева стоял новый порученец с папкой бумаг. Поскребышева заменить было трудно, и Сталин уже три месяца не мог сделать окончательного выбора, кто станет таким же оруженосцем, как опальный помощник. Кивнув на стол, куда Малин положил папку с документами, подготовленную в секретариате вождя, За ним наблюдал по его поручению и сейчас Маленков. Сталин, не отвечая на приветствие, бросил. — Пусть мне позвонит Маленков. — Будет исполнено, товарищ Сталин. Через две-три минуты в трубке зазвучал голос его фаворита, исторгающий наивысшую готовность выполнить любую волю хозяина. — Вечером я схожу в Большой. Проследите. Бумаг больше не присылайте. А завтра вечером вы, Хрущев, Берия, помолчав, добавил. И Булганин, приезжайте ко мне. Хорошо, товарищ Сталин, все прослежу, рассмотрю документы, передам ваше распоряжение указанным товарищам. Все будет сделано. Сталин, не дослушав скороговорки Маленкова, положил трубку. Предательская слабость, легкое головокружение не проходили. Хотя он всего месяц-полтора, как приехал из Сочи, обычного облегчения, свежести не наступило. Рассмотрев документы, Сталин стал изучать газеты, журналы, переводы зарубежных статей и книг. Вечером Сталин в сопровождении дюжины телохранителей отправился в Большой театр на балет «Лебединое озеро». Около ложи его ждал, как обычно, комендант театра, работник МГБ Рыбин. Сев в угол пустой ложи, раньше иногда он, бывало, приглашал Молотова или Жданова, Сталин отрешенно смотрел на сцену, зная до мелочей каждый нюанс хореографии и музыки спектакля не дожидаясь окончания последнего акта, уехал. Смутная тревога не покидала диктатора. Усиливающаяся слабость пугала его. Он не был мистиком, но всю жизнь видел эфемерные контуры личных опасностей. Сталин чувствовал, что сейчас одна из них рядом. И, видимо, она реальна. 28 февраля 1953 года, встав позже обычного, Сталин почувствовал, что незаметно вошел в норму. Настроение поднялось. Почитал сводки из Кореи, протоколы допросов врачей-отравителей. Вовсе Этингера, Когана Б.Б., Когана М.Б., Гринштейна. Немного погулял. Поздно вечером, как он и распорядился, на дачу приехали Маленков, Берия, Хрущев и Булганин. Ужинали. Обговорили, считай, решили. Как всегда, уйму вопросов. Булганин подробно обрисовал военную обстановку в Корее. Сталин еще раз убедился, что ситуация там патовая, и решил на завтра через Молотова посоветовать китайцам и корейцам торговаться на переговорах до последнего, но в конце концов идти на прекращение боевых действий. Долго говорил Берия. Он чувствовал, что отношение Сталина к нему незаметно изменилось. Вождь, будучи еще более хитрым человеком, чем он, кажется, заподозрил в нелояльности своего заплечных дел мастера. Поэтому Берия сегодня старался вовсю. Рюмин неопровержимо доказал, что вся эта братья, вовсе Коган, Фельдман, Гринштейн, Эттингер, Егоров, Василенко, Ширешевский и другие, давно уже потихоньку сокращает жизнь высшему руководящему составу. Жданов, Димитров, Щербаков, список жертв мы сейчас уточняем. Дело рук этой банды. Электрокардиограмму Жданова, например, просто подменили. Скрыли имевшийся у него инфаркт, позволили ходить, работать и быстро довели до ручки. А самое главное – это все агентура еврейской буржуазно-националистической организации Joint. Нити тянутся глубоко – к партийным военным работникам. Большинство обвиняемых признались. Сталин вспомнил, что дело врачей началось, собственно, с профессора Виноградова, который во время своего последнего визита к Сталину в 1952 году обнаружил у него заметное ухудшение здоровья и порекомендовал максимально воздерживаться от активной деятельности. Сталин пришел в бешенство. Виноградова к нему больше не допустили и вскоре арестовали. А недовольство Сталина врачами стали активно прорабатывать в МГБ, где один из следователей, Рюмин, решил сделать карьеру на этом деле. События развивались быстро. Чувствуя желание Сталина, органы готовили громкое дело, о широком медицинском заговоре, откровенно антисемитского характера. Наверняка был бы процесс, были бы жертвы, и кто знает, как далеко зашло бы это новое кровавое дело. Лишь неожиданная смерть тирана не дала новой трагедии дойти до логического сталинского конца. В тот последний вечер Сталин два-три раза интересовался ходом следствия. Наконец спросил еще раз чрезмерно услужливого в последнее время Берию. А как Виноградов? Этот профессор, кроме своей неблагонадежности, имеет длинный язык. У себя в клинике стал делиться с одним врачом, что у товарища Сталина уже было несколько опасных гипертонических приступов. «Ладно», — оборвал Сталин, — «что думаете делать дальше? Врачи сознались? Игнать его скажите, если не добьется полного признания врачей, то мы его укоротим на величину головы». «Сознаются. С помощью Тимашук. Других патриотов Заверши... завершаем расследование и будем просить вас разрешить провести публичный процесс. Готовьте, бросил Сталин и перешел к другим делам. Сидели до четырех утра первого марта. К концу ночной беседы Сталин был раздражен, не скрывал своего недовольства Молотовым, Маленковым, Берией. Досталось и Хрущеву. Только в адрес Булганина он не проронил ни слова. Все ждали, когда хозяин поднимется, чтобы они могли уехать. А Сталин долго говорил, что, похоже, в руководстве кое-кто считает, что можно жить старыми заслугами. Ошибаются. Сталинские слова звучали зловеще. Его собеседники не могли не знать, что за этим раздражением вождя скрывается какой-нибудь новый замысел. Может быть и такой – убрать всех старых членов политбюро, чтобы свалить на них все свои бесчисленные прегрешения. Сталин понимал, что судьба не даст ему много времени. Но даже он не мог знать, что эта гневная тирада была последней в его жизни. Песочные часы были уже пусты. Из сосуда вытекли последние песчинки. Оборвав свою мысль на полусловие, Сталин сухо кивнул всем и ушел к себе. Все молча вышли и быстро разъехались. Было еще темно. Маленков с Берией сели в одну машину. Как вспоминал в беседе со мной Рыбин, 1 марта в полдень обслуга стала беспокоиться. Сталин не появлялся, никого не вызывал, а идти к нему без вызова было нельзя. Тревога нарастала. Но вот к 18.30 в кабинете Иосифа Виссарионовича, продолжал Рыбин, зажегся свет. Все вздохнули с облегчением, ждали звонка. Сталин не обедал, не смотрел почту, документы. Все это было необычно, странно. Но шло время, рассказывал Рыбин, не скрывавший своих личных симпатий к Сталину, а вызова не было. Наступило 20 часов, затем 21-22 часа. В помещениях Сталина полная тишина. Беспокойство достигло крайней точки. Среди помощников и охраны начались споры. Нужно идти в комнаты, зрели дурные предчувствия. Дежурные сотрудники Старостин, Туков, подавальщица Бутусова стали решать, кому идти. В 23 часа пошел Старостин, взяв почту как предлог, если хозяин будет недоволен нарушением установившегося порядка. Старостин прошел несколько комнат, зажигая по пути свет, и, включив освещение в малой столовой, отпрянул, увидев на полу лежащего Сталина в пижамных брюках и нижней рубашке. Он едва поднял руку, позвал к себе Старостина, но сказать ничего не смог. В глазах были ужас, страх и мольба. На полу лежала правда, на столе открытая бутылка боржоми. Видимо, здесь Сталин лежал уже давно так как свет в столовой не был включен. Прибежала на вызов старости на потрясенная челюсть, Сталина перенесли на диван. Несколько раз он пытался что-то произнести, но раздавались лишь какие-то неясные звуки. Кровоизлияние в мозг парализовало не только речь, но затем и сознание. Может быть, в эти минуты Сталин успел вспомнить о трагедии Ленина, обреченного на долгую страшную немоту. По словам Рыбина, охраны и порученца стали звонить в МГБ Игнатьеву. Тот посоветовал звонить Берии, Маленкову. Берию нигде найти не могли. Маленков без Берии не решался предпринимать каких-либо мер. Один из самых могущественнейших людей на планете в критическую минуту оказался отгороженным от элементарной медицинской помощи чистоколом бюрократических инструкций и запретов. Вождь стал заложником своей системы. Как выяснилось впоследствии, без разрешения Берии к Сталину врачей вызывать было нельзя. Так было записано в одной из многочисленных инструкций. Наконец, в одном из правительственных особняков в компании новой женщины разыскали, разыскали сталинского монстра. И в 3 часа ночи Берия и Маленков приехали. Берия был заметно подвинными парами. Малинков зашел к умирающему Сталину в носках и с новыми ботинками, которые он засунул почему-то под мышки, видимо, чтобы не скрипели. Человек, лежащий на диване, издавал предсмертные хрипы. Берия не стал вызывать медиков, а тут же напустился на обслугу. «Что вы паникуете? Не видите, товарищ Сталин крепко спит. Марш все отсюда и не нарушайте сон Иосифа Виссарионовича. Я еще разберусь с вами». Его не очень решительно поддержал Маленков. Складывалось впечатление, убежденно говорил Рыбин что Сталину, который после инсульта лежал без медицинской помощи уже 6-8 часов, никто и не собирался ее оказывать. Похоже, все шло по сценарию, который устраивал Берию, заключил Рыбин. Выгнав охранную прислугу, запретив ей куда-либо звонить, соратники с шумом уехали. Лишь около 9 часов утра вновь приехали Берия, Маленков, Хрущев, а затем и другие члены политбюро с врачами. В своей книге дочь Сталина Светлана вспоминала, В большом зале, где лежал отец, толпилась масса народу. Незнакомые врачи, впервые увидевшие больного. Академик Виноградов, много лет наблюдавший отца, сидел в тюрьме. Ужасно суетились вокруг. Ставили пиявки на затылок и шею. Снимали кардиограммы, делали рентген легких. Медсестра беспрестанно делала какие-то уколы. Один из врачей беспрерывно записывал в журнал «Ход болезни». Все делалось как надо. Все суетились, спасая жизнь, которую нельзя было спасти. Все были полны торжественной, печальной, государственной значимости, хотя ни у кого не возникало сомнения, что это конец. Обширный инсульт сразил вождя. Но Берия то и дело подходил к врачам и громко, чтобы слышали все, с угрозой спрашивал. «Вы гарантируете жизнь товарища Сталина? Вы понимаете всю вашу ответственность за здоровье товарища Сталина? Я хочу вас предупредить!» Смертельно бледные профессора, врачи, медсестры что-то неслышно лепетали, суетились, чувствуя, что после смерти вождя и их может ожидать самое страшное. Берия не скрывал торжествующего выражения лица. Все в политбюро, включая Маленкова, боялись этого выродка. Смерть тирана сулила продолжение новых кровавых оргий. Устав от бесчисленных распоряжений, показной заботы, убедившись, что Сталин уже фактически находится... По ту сторону невидимой линии, которая делит жизнь и смерть, Берия умчался на несколько часов в Кремль, оставив политическое руководство страны у смертного адра вождя. Я уже высказывал версию, что первый заместитель председателя Совета министров СССР Берия форсировал большую политическую игру, которую он задумал давно. Его срочный выезд в Кремль был связан, возможно, со стремлением изъять из сталинского сейфа документы диктатора, где могли быть, чего боялся Берия, распоряжения, касающиеся его. Сталин мог, вероятно, оставить завещание, и в то время, когда его авторитет был безграничным, едва ли нашлись бы силы, которые оспорили последнюю волю умершего. Вернувшись через несколько часов, Берия, еще более уверенный в себе, Откровенно диктовал подавленным соратникам срочно подготовить правительственное сообщение о болезни Сталина, опубликовать бюллетень о течении болезни. В правительственном сообщении, переданном по радио и напечатанном в газетах, в частности, говорилось, в ночь на 2 марта у товарища Сталина, когда он находился в Москве в своей квартире, а был он на даче, примечание Дмитрия Волкогонова, произошло кровоизлияние в мозг, захватившая важные для жизни области мозга. Товарищ Сталин потерял сознание, развился паралич правой руки и ноги, наступила потеря речи, появились тяжелые нарушения в деятельности сердца и дыхания. Лечение товарища Сталина проводится под постоянным наблюдением Центрального комитета КПСС и Советского правительства. Тяжелая болезнь товарища Сталина – повлечет за собой более или менее длительное неучастие его в руководящей деятельности. После первого бюллетеня успели обнародовать еще два сообщения. На 2 часа и на 16 часов 5 марта. Медицинские светила Третьяков, Куперин, Лукомский, Коновалов, Мясников, Тареев, Филимонов, Глазунов и другие – После неоконченного пока дела врачей Берия позаботился, чтобы Сталина лечили академики и профессора лишь одной национальности. Не скрывали, катастрофа рядом. Зловещее шипение монстра над ухом врачей не изменило их вывода. Острое нарушение кровообращения в венечных артериях сердца с очаговыми изменениями в задней стенке сердца. Тяжелый коллапс. Состояние продолжает оставаться крайне тяжелым. Они еще не знали, что периодические расстройства мозгового кровообращения ранее уже создали множественные мелкие полости, кисты, в ткани мозга, особенно в его лобных долях. Такие изменения, как полагают сегодня специалисты, вызывали нарушения в психической сфере и наслаивались на деспотический характер Сталина, усугубляя и без того его тиранические наклонности. Но я думаю, что это были обычные старческие явления. Несмотря на чудовищную нравственную аномалию, Сталин, по моему мнению, не был человеком, которым должны были заниматься психиатры. Его болезнь социальная, цезаризм и тирания. Можно, пожалуй, сказать и по-другому. Больным был не только лидер, но и все общество. А у постели умирающего заканчивался акт драмы, которая только через годы позволит обнажить глубину трагедии народа, связанную с жизнью этого человека. Тогда казалось, что трагедия народа – его смерть, а через годы поймут преступление его жизни. Несколько раз в зале появлялся Василий, выкрикивавший пьяным голосом «Сволочи! Загубили отца!» Здесь же стояла окаменевшая дочь. Сидели в креслах на диване, уставшие от бессонницы и надвигавшейся неизвестности члены политбюро. Ворошилов, Каганович, Хрущев и еще некоторые плакали. Берия неоднократно подходил к Сталину и громко спрашивал «Товарищ Сталин, здесь находятся члены политбюро, скажи нам что-нибудь». Берия вел себя как наследный принц гигантской империи, способный распорядиться жизнью любого ее обитателя. Тот, кому он служил, кто дал ему бесконтрольную власть, Берия уже не интересовал. Для него Сталин отошел в прошлое. Берия был весь устремлен в ближайшее будущее.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 и неизвестно, к кому и к чему он относился. В следующий момент душа, сделав последние усилия, вырвалась из тела. Было 9 часов 50 минут 5 марта 1953 года. Перед соратниками, сразу притихшими, застывшими перед вечным таинством смерти, лежал их властелин, кумир, судья, хозяин, благодетель, лежал палач. Большинство испытывали одновременные печаль и облегчение. Ушел человек, который, кроме слепой любви, постоянно внушал всем иррациональный страх. Любой из его соратников мог оказаться лишним, как это произошло недавно с Вознесенским и Кузнецовым. Многих подспудно сверлила мысль, оставил ли Сталин завещание. Если оставил, то что в нем? Он наверняка скажет и о тех, кому продолжать его дело. Некоторые вытирали слезы, неподдельно скорбя, с покрасневшими глазами в строгий, как-то сразу побелевший знакомый профиль. На коленях у тела, положив голову на грудь, по бабье ревела Истомина. Экономка Сталина, которая около 20 лет заботилась о нем, сопровождала его всегда во время выездов на юг, даже на две из трех международных конференций в годы войны. Оцепенение, вызванное смертью земного бога, однако быстро прошло. Вдруг все как-то засуетились, разом заговорили и гурьбой повалили к выходу. Нужно было собрать политбюро, решать государственные дела, и первым среди них, наряду с похоронами, кому передавать дела, если умерший сам об этом не распорядился. Большая столовая, где Сталин часто сидел у камина или за столом, в узком кругу четырех-пяти приглашенных соратников, сразу опустела. Отныне здесь больше никогда не будут обсуждать вопросы, связанные с рождением нового закона, назначением министров, послов, присуждением сталинских премий созданием новых лагерей, строительством электростанций, выселением целых народов, решением судеб многих людей. Кончилась целая эпоха тиранического единовластия. Впрочем, тогда еще никто не мог сказать, кончилось ли. Может быть, все дело Сталина завещанной Берии, мчаясь в длинных черных лимузинах в Кремль, многие приближенные Сталина не могли не задумываться об этом. Хватило бы окружению мужества сразу воспротивиться последней воле вождя? Едва ли. Тогда едва ли. Спустя три месяца другое дело. Шипилов вспоминал. «Тогда я работал главным редактором «Правды». Страна притихла, все ждали известий из Москвы. Как там Сталин? Утром пятого звонок, голос Суслова. «Быстро приезжайте на уголок!» Так в кремлевском обиходе именовали кабинет вождя. «Товарищ Сталин умер». И положил трубку. В кабинете решали вопросы, связанные с организацией похорон. Мне бросилось в глаза, говорил Дмитрий Трофимович, как вели себя члены Политбюро. Уселись за длинный стол, кресло Сталина во главе никто не занял. Напротив друг друга рядом с председательским местом разместились берия и Малинко. Оба не могли скрыть своего возбуждения. Перебивая бесцеремонно своих соратников, они говорили больше других. Берия прямо сиял. Хрущев говорил мало, был явно в шоке. Каганович тоже что-то говорил не в попад. Удивило одно, я это хорошо запомнил. Молотов сидел молча, отрешенный, с каменным выражением лица, и, кажется, на протяжении полутора полуторачасового довольно бестолкового совещания не произнес ни слова. Каждый по-своему чувствовал, день 5 марта может стать не только концом вождя, но и началом новой дворцовой эпохи. На другой день состоялось необычное совместное заседание трех органов – Центрального комитета партии, Совета министров и Президиума Верховного Совета СССР. Никаких распоряжений Сталина на случай его смерти обнаружить не удалось. С момента болезни вождя в его кабинете один раз был только Берия, после чего он приказал опечатать помещение. Нужно было решать вопрос о преемственности власти. Для демократической системы это обычная процедура. Все в соответствии с конституционными нормами. Там, где демократия была эфемерной, где в эпицентре государства был такой человек, как Сталин, это всегда неизвестность и таинственность. Вел заседание Маленков, но решения были оговорены до заседания в узком кругу. Один пост Сталина, председателя Совмина, было решено передать Маленкову, который последние 2-3 года был заметным фаворитом вождя. Первыми заместителями к нему определили Берию, Молотова, Булганина, Кагановича. Среди других вопросов, связанных с перестановками в государственном руководстве, следует выделить такие: вновь были объединены министерства государственной безопасности и внутренних дел, разросшееся гигантское МВД опять возглавил Берия. Он и раньше был фактическим руководителем двух министерств, а теперь сохранив пост первого заместителя и, видимо, буквально первого, председателя Совмина взял рычаги управления ведомством, которое на протяжении четверти века фактически бесконтрольно стояло над всеми другими. Берия, судя по всему, намеревался не только сохранить существовавшее при Сталине положение, но и усилить роль министерства при решении внутренних и внешнеполитических вопросов. По сути, в его руках находился аппарат, с помощью которого он мог в последующем прийти к власти. Молотов был назначен министром иностранных дел, а Булганин – военным министром. Законодательная власть претерпела также существенные персональные изменения. Шверника, бывшего заместителя президиума Верховного Совета, отправили на профсоюзы, а его место занял Ворошилов, после войны пребывавший в немилости у вождя. Не менее серьезные перемены произошли и в высшем партийном органе. Руководящее ядро, собравшись ночью накануне этого памятного заседания, менее чем через двенадцать часов после смерти Сталина, по предложению Молотова, поддержанного остальными, решило резко сократить численность Политбюро, которое после девятнадцатого съезда КПСС октябрь 1952 года стало называться президиумом ЦК. Сталин к концу жизни, по всей вероятности, вел дело к тому, чтобы освободиться от своих многолетних соратников. Берия, Ворошилова, Кагановича, Микояна, Молотова, Хрущева, возможно, и некоторых других. Устранить их всех он планировал постепенно, но у него Сталин чувствовал это, было немного времени. Его изощренный ум, как всегда, нашел неожиданный ход. Он предложил, конечно, в старом политбюро все сразу согласились, увеличить состав президиума до 25 членов и 11 кандидатов. Состав секретарей был расширен до 10 человек. Таким образом, он сразу растворил своих старых соратников среди новых функционеров, на которых хотел делать ставку в будущем. Думаю, если бы Сталина не сразил инсульт, он нашел бы повод для обвинений Молотова, Микояна, Берии и некоторых других, чтобы устранить их из руководства, попутно возложив на них вину за очень многое, что, как чувствовал стареющий вождь, отягощало его исторический портрет. Но старые аппаратчики хорошо изучили хозяина. Через несколько часов после его смерти они решили в интересах обеспечения бесперебойного и правильного руководства первым делом отодвинуть от главного рычага власти новоявленных выдвиженцев. Совместное заседание утвердило предложение Ядра более чем в два раза сократить численность президиума, доведя его до 10 членов и 4 кандидатов в члены. К старой сталинской гвардии Маленкову, Берии, Молотову, Ворошилову Хрущеву, Кагановичу, Микояну были добавлены лишь трое – Булганин, Сабуров, Первухин. Некоторые деятели, пробыв по прихоти Сталина в составе президиума менее пяти месяцев, исчезли с высокого политического небосклона, чтобы больше никогда там не появляться. Андрианов, Зверев, Кабанов, Малышев, Мельников, Михайлов, Пономаренко, Пузанов, Тивосян, Чесноков, Юдин, Брежнев пока тоже не удержался в этой высокой партийной обойме. Его отправили, освободив от постов кандидата в члены президиума и секретаря ЦК, заместителем начальника главного политуправления Советской армии и военно-морского флота. После 1934 года официально на должность генерального секретаря ЦК никто не избирался. Всем и без того было ясно, что первым лицом, господствующей личностью в государстве обществе партии был Сталин. После его смерти человека, обладающего таким же авторитетом, не было. Маленков, который последние годы по поручению вождя вел дела в ЦК, был назначен, повторю, предсовмина. Решили неопределенно, словно давая испытательный срок, признать необходимым, чтобы товарищ Хрущев сосредоточился на работе в Центральном комитете КПСС, и в связи с этим освободить его от обязанностей первого секретаря Московского комитета КПСС. Страна, погрузившаяся в официально объявленный четырехдневный траур, не придала значения этим тонкостям в перераспределении власти. Однако многим было ясно, что новые политические фигуры, призванные заменить Сталина, являются лишь тенью вождя. В те дни народ с жадностью ловил сообщения радио и газет, почти как две капли воды, давно похожие друг на друга. Восприняли как должное сообщение о постановлении ЦК и Совета министров поместить саркофаг с телом Сталина в мавзолей на Красной площади, рядом с саркофагом Ленина, и соорудить пантеон, памятник вечной славы великих людей советской страны. По окончании сооружения пантеона перенести в него саркофаг с телом Ленина и саркофаг с телом Сталина и останки выдающихся деятелей Коммунистической партии Советского Союза, захороненных у Кремлевской стены. Все казалось естественным. Древние обычай бальзамирования и мумифицирования владык, против чего в свое время так протестовала Крупская, и на котором так настаивал Сталин, казалось уже естественным. Люди с годами привыкают ко многому, даже к тому, что с ними на земле живет бог. Но что этот бог умер, как все смертные, воспринималось с трудом. Алексей Сурков в своей статье «В правде. Великое прощание» описывал, как три дня подряд, не иссякая ни утром, ни вечером, извиваясь по улицам Москвы, текла и текла живая река народной любви и скорби, вливаясь в колонный зал. Он только не написал, да это ему и не позволили бы, что усопший вождь остался верен себе, и мертвый он не мог допустить, чтобы жертвенник был пуст. Скопление народа было столь велико, что в нескольких местах на улицах Москвы возникали ужасные давки, унесшие немало человеческих жизней. Новый военный министр Булганин издал приказ войскам советской армии, в котором одно за другим следовали слова «Великий, гениальный, бессмертный». В час погребения в столицах союзных республик, городах-героях и некоторых других прозвучали тридцать артиллерийских залпов. Маршалы Соколовский, Будённый, Говоров, Конев, Тимошенко, Малиновский, Мерецков, Богданов, генералы и адмиралы несли ордена и медали генералиссимуса. Вся страна была в глубоком трауре. Скорбь была неподдельной. Миллионы людей не ведали, что в акте похорона не обретают начало трудного и долгого освобождения от одной из самых страшных тираний. На похороны прилетели Джо Эннлай, Георгию Дэш, Готвальд, Берут, Ракоши, Гретеволь, -э Циденбал, Червенков, Кекканин, многие другие политические и государственные деятели со всех концов света. Человечество понимало, что ушел человек, роль которого в мировой истории оценить будет непросто. Но в те дни дипломатические представительства в Москве слали депеши в свои столицы главным образом с оценками случившегося и его значения для гигантской страны, с прогнозами на будущее. Все ждали, что скажут на торжественной траурной церемонии похорон преемники Сталина. Солировала четверка – Хрущев, как председатель комиссии по организации похорон, открывший траурный митинг, Маленков, Берия и Молотов. Политические аналитики расценили этот факт так, что именно эти четверо – центральные фигуры в новом руководстве. Выступавшие, по сути, в одних и тех же словах и выражениях подчеркнули полную приверженность народа и страны сталинскому курсу. Маленков, назвав Сталина величайшим гением человечества, выразил уверенность, что у СССР есть все необходимое для построения полного коммунистического общества. Берия, естественно, напомнил, что, идя сталинским путем, мы должны неустанно повышать и оттачивать бдительность партии и народа происком и козням врагов советского государства. Теперь мы должны еще более усилить свою бдительность». Молотов, отвечая на вопрос, что значит быть верными и достойными последователями Сталина, пытался сформулировать главные направления дальнейшего укрепления позиций советского руководства внутри страны и на международной арене. Соратники, по сути, клялись, что все останется так, как было при Сталине. Нюансов в выступлениях лидеров страны на траурном митинге не было. Если не считать, что Берия в ситуации, когда не ему досталось место во главе колонны руководителей, я не сомневаюсь, что он вынашивал такие планы, решил оказать максимальную поддержку наиболее близкому ему человеку, Маленкову. В своем выступлении Берия заявил, что в ряду чрезвычайно важных решений, направленных на обеспечение бесперебойного и правильного руководства всей жизнью страны, является назначение на пост председателя Совета Министров Союза СССР талантливого ученика Ленина и верного соратника Сталина Георгия Максимилиановича Маленкова. После траурных церемоний тело умершего вождя внесли в мавзолей. Однако еще восемь месяцев он был закрыт для посещения. Продолжался процесс бальзамирования. Мумия должна была, по идее, лежать здесь века. Рядом с Лениным находился теперь человек, который в течение своей политической жизни узурпировал право на понимание и трактовку дела своего великого предшественника. Но хотя Ленин в своем темном костюме без наград, никто не может представить вождя с иконостасом орденов, а Сталин с орденскими планками из платины подлинную роль этих людей история оценила и оценивает, не оглядываясь на знаки различия. Именно они стояли у истоков огромной исторической неудачи великого народа. Кто мог знать, что ночью 31 октября 1961 года мумия Сталина навсегда покинет мавзолей? В печати и на радио неделю-другую продолжался поток соболезнований, искренних и горестных. Думаю, что даже известные своим антисоветизмом буржуазные деятели искренне связывали со Сталином целую эпоху развития одного из могущественных государств без учета позиции которого ныне нельзя было решать многие мировые проблемы. Советская печать не могла найти эпитетов, чтобы выразить роль Сталина в современной цивилизации. Правда писала, что его руки лежали на руле истории человечества. Скажу, однако, что встречались иногда и материалы, за строками которых можно было прочесть иной смысл. Пролетарский немецкий поэт Бехер в своем стихотворении «Бессмертному» писал, Могуче задышала грудь земли. На ней посевы Ленина взошли. Сказал народ: Смотрите, Сталин клятву исполнил. Люди, начинайте жатву. И снова Сталин в душе пролил свет, в то утро величайший из побед. Погибших память чтил он в скорби полный. Среди народа то был плач безмолвный. Вечная тьма поглотила вождя, но физическая смерть не сопровождалась смертью политической. Он ушел оплаканный угодливыми соратниками, неугодных он уничтожил, сопровождаемый их стенаниями и заклинаниями в верности его делу. Внешне ничего не изменилось, люди думали, как прежде. Бюрократическая машина, вращая своими массивными шестернями, также неумолимо исторгала директивы, указания, занималась подготовкой, изучением и расстановкой кадров. Все так же на каждом торжественном собрании принимались приветственные письма, обращенные в адрес самых-самых. Но те же люди, которые начинали и кончали свои речи и статьи упоминанием о гениальности Сталина, постепенно стали менять тон. Как-то незаметно сползала пелена с глаз и душ. Менее чем через месяц прекратили дело врачей. А Рюмина, главного исполнителя и Берии, как было принято и раньше, расстреляли. Прошло совсем немного времени и осмелевшие соратники провели дворцовую операцию по устранению, а затем и ликвидации Берии. Через год после смерти Сталина военная коллегия Верховного суда СССР под председательством Чепцова прекратила ленинградское дело как сфальсифицированное бывшим министром госбезопасности СССР и его сообщниками. Вознесенский АА, Вознесенский НА, МА Вознесенская и десятки их подельцев сложившие головы по воле умершего в марте 1953 года Сатрапа, были реабилитированы. В следующем году правда сообщила, что в Ленинграде на открытом заседании военной коллегии лица, виновные в фальсификации ленинградского дела – Абакумов, Леонов, Комаров, Лихачев – были приговорены к высшей мере наказания – расстрелу, а другие – к тюремному заключению на различные сроки. Главные преступники к этому времени были уже мертвы. То, что казалось незыблемым, застывшим, вечным, монолитным, еще до официального осуждения культа личности, начало расползаться, таять, подвергаться незаметной эрозии, исчезать. Старая, как мир истина, которую лаконично сформулировал Томас Ман, что прижизненная слава вещь сомнительная, быстро начала находить свое подтверждение. Сталин умер, миновав апогей своей славы и величия. Не все тогда это знали и чувствовали. Но смерть вождя совпала с глубоким кризисом советского общества. Система застыла. Все форумы, съезды, слеты носили формальный характер, ибо их итог заранее был предопределен диктатором. Идеология принизила культуру до роли имитатора заданного и послушного воспитателя. Все заметнее, несмотря на прорыв в ядерной области, Накапливалось техническое отставание от Запада. Сельское хозяйство еще больше деградировало. Обществоведение занималось комбинированием цитат. На развитие естественных и технических наук оказали влияние процессы мракобесия, подобные лысенковщине и походу против кибернетики и генетики. Бюрократическая система контролировала в обществе почти все. Хотя официальная пропаганда непрерывно говорила – о новых и новых триумфах сталинской внутренней и внешней политики, на огромных пространствах лежала молчащая страна, которая могла ждать в любой момент нового приступа насилия своего верховного предводителя. Кремлевский старец с подозрением смотрел на угасание энтузиазма народа, привыкшего повиноваться, и исполнять и надеяться. Он недовольно вглядывался во внешне энергичные, но по существу малоэффективные действия созданы им в бюрократической прослойке. Он чувствовал, вместо ускорения движения идет его замедление. Кризис назревал. Не лучше положение было и в делах международных. Конфликт с Тита показал всем, Сталин не всесилен. Созданный им Коминформ в параличе. Холодная война высветила контуры возможного нового мирового конфликта. Но Сталин не понимал, что мир на пороге новых перемен. Нужно было новое мышление, новые подходы, новые альтернативы, признающие авторитет общечеловеческого над Классовым. Сталин был совершенно не способен к такой эволюции. Каждый год жизни Сталина, не случись с ним в 1953 году, лишь углублял бы тяжелый политический кризис страны. Судьба распорядилась иначе. Смерть вождя открыла новые возможности для преодоления того, что позже люди назовут сталинизмом. Как сказал Вергилий, каждому назначен свой день, и он этот день пришел. Великие права и свободы, завоеванные трудящимися в борьбе, оказались серьезно урезанными и не могли выйти из сталинской колеи. Но Сталин оказался не в состоянии все деформировать. Многое выжило, хотя и в усеченном виде. На фоне кризиса, который мы смогли в полной мере рассмотреть лишь спустя десятилетия, нельзя отрицать огромную жизнестойкость советского народа. Однажды, когда Джугашвили еще только вступал в отрочество, духовник в семинарии читал наставления по основам Евангелия. Большими глазами Сосо смотрел на священника, пытавшегося убедить его, что Иисус не желал земной власти, а стал гонимым странником, предпочитая славе, страдания и смерть. А за несколько часов до Голгофы назвал себя мессией. Бог, соединившись с людьми, стал бога человеком и разделил участь всех гонимых за правду. Юный Джугашвили не мог понять, почему Бог отказался от власти на земле. Если бы он ее взял, то мог бы изменить участь не только гонимых, но и всех, кого бы счел нужным. Стряхнув с себя библейские постулаты, Он, однако, еще с юношества сохранил устойчивый взгляд на власть, которая способна дать человеку силу и волю, сродни божественной. Жизнь и смерть Сталина подтвердили ряд вечных истин. Пропасть истории одинаково глубока для всех. Но эхо падения ушедшего туда может доноситься как призыв и свидетельство добра или зла. Чем больше мы узнаем о Сталине, тем глубже убеждаемся, что ему суждено стать в истории, одним из самых страшных олицетворений зла. Никакие благие намерения и программы не могут служить оправданием актов бесчеловечности. Сталин своей жизнью еще раз показал, что даже благородные высокие человеческие идеалы можно вывернуть наизнанку, если политика отказывается от союза с гуманизмом. Повторю, Сталин выпустил из поля зрения главное – человека. Для вождя человек всегда был и остается составной частью массы. А это почти ничто. Жизнь и смерть Сталина подтвердили, что единовластие, как выражение диктатуры одного лица, исторически исключительно хрупко. Оно гибнет, и исчезает вместе со смертью единодержца. Сталин никогда не мог и не хотел понять, что подлинно свободное общество – это не платформа для пирамиды, на вершине которой находится один человек а ассоциация, где каждый волен принимать участие в выборе собственной судьбы. Жизнь и смерть Сталина показали, что отсутствие гармонии между политикой и моралью всегда в конечном счете приводит к краху. Исторический маятник событий в нашей стране поднял Сталина на высшую точку и опустил его до низшей. Жизнь и смерть Сталина рельефно высветили, что человек, верящий только в могущество насилия, может идти лишь от одного преступления к другому. Декорации, созданные диктатором из его славы, мудрости, прозорливости, почитания, рано или поздно рушатся. Своей жизнью и смертью Сталин показал, что его претензии на совершенство управления оказались призрачными. Его способность овладевать сознанием людей, превращать их в бездумных исполнителей является грозным предупреждением к чему может вести власть бесконтрольная, абсолютная и сконцентрированная в одних руках. Но это историческое предупреждение мы в полной мере еще не учли. Надежных гарантий по недопущению обожествления первого лица в государстве и обществе пока еще не создано. Триумф Сталина и трагедия народа – вечное предостережение. История Сталина обвиняет. Смерть не стала его оправданием.